Глава 7. Когда появился первый психолог? Споры, кого считать первым психологом, идут давно. Одни ученые считают основателем психологии древнегреческого философа Платона, а другие — его ученика Аристотеля. Платон жил примерно 2400 лет назад и впервые начал рассуждать о том, как устроена психика человека или, говоря языком древних, его душа. Платон считал, что у души существует три начала, три части. Одна, ее разумная, высшая часть, нацелена на познание. Вторая часть души полна эмоций и помогает нам преодолевать трудности, но способна к гневу и раздражению. Третью часть души Платон считал низшей. Она не склонна к разуму, а стремится только к удовлетворению потребностей в еде, питье и других наслаждениях. Платон считал, что первая часть души лучше развита у философов, вторая — у воинов, а третья — у простых недалеких людей, думающих только о низменных удовольствиях. Еще Платону принадлежит забавное определение человека. Он говорил, что человек — это существо бескрылое, двуногое, восприимчивое к знанию и с плоскими ногтями. Знаете, почему он добавил в это определение деталь про ногти? История данного определения довольно забавна. Сначала Платон создал еще более короткое определение «человек есть животное с двумя ногами лишенные перьев». На что другой философ Диоген Синопский принес ощипанного петуха со словами «вот вам платоновский человек», после чего Платону пришлось добавить и с плоскими ногтями. Другие историки считают первым психологом Аристотеля. В то время наука еще не была разделена на отдельные дисциплины, и философы занимались изучением разных сторон мироздания. Аристотель написал первую известную нам научную работу о душе, а так как это слово по-гречески звучит как «психос», то наука о душе стала называться психологией. В этой работе Аристотель показал единство души и тела и проанализировал такие психические понятия, как ощущение, память, эмоции и разум. Поэтому его считают основателем психологии. Кроме того, у него есть работы о сне и сновидениях, о восприятии, о памяти и другие труды по этой науке. В своих работах Аристотель впервые описал понятие ассоциации, показав, как у нас в голове отдельные понятия связываются друг с другом. И хотя отдельные предположения Аристотеля в дальнейшем не подтвердились, все-таки некоторые его мысли прошли проверку временем. В следующей главе мы расскажем о двух его опытах. Первый относится к ассоциациям, то есть способу связывания информации в памяти, а второй — к ошибкам ощущений.